Глава 24. Ты заметил гориллу? Руби выбралась из постели натянула одежду, валявшуюся на стуле. Это оказались новые джинсы и футболка с надписью «Сохраня дистанцию». Она на цыпочках спустилась вниз, забросила рюкзак на плечи и прокралась в кухню. Открыла холодильник, глотнула персикового сока, позвала бага и взяла курс на магазинчик Марти. Руби мчалась на скейте. На с и д р о в о д д р а й в Баг бежал рядом с ней. Они постепенно набирали скорость, пока не оказались возле магазинчика на перекрестке четырех оживленных дорог. Конечно же, у Марти нашлось то, что было нужно. Руби купила номер еженедельного шепота. Зеленое яблоко и черничные смузи добавила к этому несколько деликатесных косточек для Бага. Потом вышла и устроилась на скамейке перед магазином. Просматривая фотографию бедной старой Джессики Райли, и то, как камера обнажала недостатки, которых простой глаз мог не заметить, Робби все сильнее убеждалась в правильности своей теории. Но не успела она допить свой смузи, как усталость взяла над ней верх. Недосып, накапливавшийся еще с прошлой ночи, наконец-то сказался в полной мере. Девушка положила еженедельный шепот под голову, свернулась на деревянной скамье и закрыла глаза — «Вздремнул минут пять», — сказала она себе. Её пёс сидел рядом со скамейкой, сторожа хозяйку, не сводя с неё глаз. Руби проснулась от лязга тележки миссис Бисман. Тележка была полна консервированного супа, целая груда банок, и в ней сидели два кота, щеголявших боевыми шрамами. Шерсть бага стояла дыбом. Он опасался одноглазых котов с отгрызанными ушами. Они могли быть непредсказуемы, ведь им нечего терять. Руби протерла глаза и поправила очки. «Доброе утро, миссис Бисман. Как у вас дела?» Неопрятная старая дама посмотрела на нее и что-то проворчала. Миссис Бисман ни разу не сказала Руби ни единого доброго слова, но девушке было все равно. Сегодня старуха выглядела еще более сердитой, чем обычно. «Возможно, это было как-то связано с желтой краской». которой по широкой дуге была забрызгана ее тележка. Немного краски попало даже на кошачий хвост. Не похоже было, что это сделала сама миссис Бисман, поэтому Руби решила, что это дело рук каких-нибудь хулиганов. Миссис Бисман нередко нарывалась на них. Это был первый день нового учебного года в Твинфордской средней школе, но Кленти не особо этому расстроился, хотя нельзя сказать, чтобы он так уж ждал начала нового семестра. Однако он рад был проложить хотя бы символический рубеж между собой и недавними событиями летних каникул. Если рассматривать вопрос пристальнее, то лето оставило у него смешанные чувства. С одной стороны, отличная погода, несколько чудесных недель, без ежедневного посещения школы, и, что еще важнее, без необходимости общаться с мадам Лу. Помимо того, он пережил несколько захватывающих приключений, поучаствовал в разгадке преступления и спасении почти вымершего животного от неминуемой смерти. Все это, несомненно, можно было отметить как положительное впечатление. С другой стороны, намного менее весело было пережить похищение и едва не быть убитым бандой преступников, вдобавок к этому едва не сгореть в обширном лесном пожаре. Все это подрывало и идиллическую картину летних каникул и, конечно же, оставило наиболее глубокое впечатление у Клэнси. Ему не понравилось оказаться на волосок от смерти. Он пришел в школу довольно рано, как бывало почти всегда, сел за стол открыл новый сборник комиксов. за Соня. Рисованные истории были нелепыми, но очень забавными, и к л э н с и сочувствовал главному герою, которого постоянно кто-нибудь обижал. к л э н с и не удивился, когда Руби не явилась к звонку на первый урок, ее вряд ли когда-нибудь выставили бы на соревновании по пунктуальности, но если бы такое случилось, она, несомненно, опоздала бы к старту. Руби вошла в классную комнату как раз в тот момент, когда миссис Дриско выкрикнула «Радфорд!» «Здесь?» — это звалось Руби, проскальзывая на свое место. «Едва-едва», — пробормотала миссис а н Дриско, «ручка, которая уже была занесена над графой, отсутствует». Однако сейчас классная руководительница не была настроена на долгую перепалку с Руби Редфорд. Был первый день нового учебного года, и она не хотела начинать его с неприятностей. Когда прозвонил звонок, ученики высыпали из классной комнаты в коридор — «Выглядишь ужасно усталый», — заметил Клэнси. «Тебе опять не давали спать всю ночь?» «Можно и так сказать», — зевнула Руби. «Я пытаюсь вычислить кое-что, имеющее отношение к вору-форточнику». «Есть какие-нибудь зацепки?» — спросил Клэнси. «Зацепки всегда есть», — ответила Руби. «Нужно только заметить их, а потом сложить вместе. Сегодня в четыре часа утра у меня было что-то вроде озарения». «Сегодня утром?» — уточнил Клэнси перед школой. «Впечатляет, да?» «Поскольку это касается тебя, то да», — признал Клэнси. «Обычно утро совсем не твое время суток». «Вот поэтому я прикорнула на скамейке у магазина Марти». «Ты спала на скамейке? Как бродяга?» «Клэнси, поспать пару часов на скамейке не значит стать бродягой». «Не хочешь после школы погулять?» — предложил Клэнси. «Да, но не могу. Мне надо пойти в спектр и поработать над моей теорией». «А что это за теория?» «Скажу тебе, когда будет доказано, что я права», — ответила Руби. «Скажем так, это было то, что пришло ко мне в м и к о з а р е н и е Клэнси все утро пребывал в хорошем настроении. Пока что у него были только те уроки, которые вели любимые его учителя и никакой мадам. Лу. Он счел это хорошим предзнаменованием, грядущий учебный год явно будет лучше, чем прошлый. Во время большой перемены, отстояв очередь столовой, Кленси ухитрился ухватить самый последний кусок орехового пирога. Да, несомненно, для него этот год обещал быть отличным. Он вышел с подносом на открытый воздух к одному из деревянных столов, установленных под деревьями. «Привет», — поздоровалась с ним Дэл. Давненько не виделись. Ты уезжал куда-то? — Нет, — отозвался Кленси, — просто не высовывался. — Тебе нужно было от кого-то скрываться? — удивилась Ред. — У тебя неприятности? — Нет, ничего такого. Просто решил слегка поменять образ жизни, — пояснил Кленси. Маус внимательно посмотрела на него. — Я думала, твой отец не одобряет скромный образ жизни. «И вообще не любит, когда ты выбираешь что-то сам?» — дополнила д е л н у да, обычно так и есть, но он решил, что я заслужил небольшой отдых, потому что сдал экзамен по-французскому и спас ребятишек из лагеря в е ч е т и н от лесного пожара». «М-м, mm, ты прямо юный герой», — хмыкнула Делл. «Тебе дали за это медаль?» «Нет, но отец подарил мне звонок для велосипеда», — ответил Кленси, — с памятной гравировкой. «О небо! Должно быть, он и впрямь тобой гордится!» — усмехнулась она. «Как ты думаешь, что он подарил бы тебе, если бы в придачу к ребятишкам ты спас бы еще десяток щенков?» «Наверное, какую-нибудь вертушку, чтобы прикрепить на руль», — прикинул Клэнси. «Эй, а ты так и не сказал, что ты вообще делал там, у озера», — напомнила Маус. Клэнси на мгновение был з а с т и г н у т врасплох, — Но потом нашел достаточно убедительный ответ. «Да это на самом деле просто совпадение. Я был так зол на отца, что поехал на велике к горе Малый Медведь, собрался устроить там лагерь и немного побыть один. Ты же знаешь, у меня пять сестер, от которых никуда не деться, и, и тут вдруг пожар». Это была лишь часть правды, о н и вся правда целиком, но все проглотили это, потому что объяснение было вполне приемлемым. д о ш л и Руби и э л и о т и сели за тот же стол. Все шестеро обедали, болтая о летних каникулах, о необычной жаре обо всем прочем. «Наверное, надо сходить на какой-нибудь фильм, который показывают на фестивале». «Как по-вашему?» — предложила Руби. «Да», — согласился к л э н с и «я хочу еще раз посмотреть коготь. Это же настоящая классика, верно?» «А, по-моему, это тоска», — возразил Эллиот. «Морские рыбы дьявола куда круче!» «Ты что, рехнулся?» — фыркнула д е л Такие споры они вели уже много раз, с тех пор, как была объявлена программа Твинфорского кинофестиваля. По сути, они вели этот же самый диалог, и после уроков, выйдя за ворота школы, и... и тут случилось нечто неожиданное. Элит увидел, что лицо Клэнси Кру, миг назад спокойное и даже веселое, вдруг... превратилась в маску ужаса. Эллиот проследил за взглядом друга и мгновенно понял, в чём дело. Глаза его снова обратились с того, что так напугало Клэнси на самого Клэнси. Никто из них не сказал ничего. Никто больше ничего не заметил, даже Руби, которая в этот момент рылась в своём рюкзаке. «Знаете что?» — сказал к л е н с и «Идите дальше без меня». «Кажется, я оставил свою ракетку для пинг-понга в своем шкафчике». «Она у тебя в руках, балбес», — заметила д е л д д а нет, не не е т у А т о что получше. Я то есть я думал, что взял хорошую, а не эту, она хуже». Кленти начал потеть. «Увидимся завтра», — выкрикнул он, бегом бросаясь обратно к школе. «Вот ведь рассеянный!» — бросила д а л л Руби вообще не заметила ничего из происходящего. Её куда больше волновало то, как побыстрее вернуться в спектр и проверить свою новую теорию.